В бездну. Я должен был отпустить это тело. В нем больше не было ее души. Тетушка Лула осталась с ребенком, а я вымыл Айрин, переодел в белое длинное платье, заплел одну косу на бок, как она часто носила при жизни, а потом отпустил ей все грехи. Я все равно придумаю, как напомнить тебя о себе. Вспомнила ее слова. Я никогда не забуду тебя прошептал ей на ушко, прежде чем позволить отправить тело в печь, а мысленно добавил «Мы еще встретимся». Когда вернулся к ребенку, я не знал, что мне делать с ним, как подступиться, как смотреть, как можно полюбить того, кто всегда будет напоминать мне о потере моей родственной души. «Хотя бы возьми его на руки», недовольно закатила глаза тетушка, подогревая для ребенка козье молоко. «Я не могу». Честно признался я. Каждый его крик напоминает мне о том, что она пожертвовала собой ради него. И ты хочешь, чтобы ее жертва была напрасной? упрекнула меня Лула. Он совсем один. Я не могу любить его, прорычал я. Какой же ты болван, фыркнула она, отталкивая меня и проходя в комнату, из которой был слышен плач. Я подошел к двери и заглянул туда. Лула баюкала ребенка, прижимая к груди. Вероятно, у него болит животик, ведь вместо легкого молока матери ему подсовывает тяжелое молоко козы. Я читал ее мысли. А его папаша не может прижать его и дать понять, что он любим. Я прикрыл глаза и вздохнул. Дайте его мне. То-то же, проворчала она, передавая ребенка мне и придумай ему уже имя. Впервые за трое суток я взглянул на своего сына. Он был таким крохотным. Почему же у Айрен был такой огромный живот? Я подумал об Айрен, и мое сердце сжалось. Точнее, то, что осталось от моего взорвавшегося сердца. «Видишь, он перестал плакать», — прошептала Лула. «Что мне с ним делать?» «Что же», — фыркнула тётушка, «Любить и заботиться». Он такой крошечный, недохоженный, пожала плечами она. Они вообще выживают? Вот что за язык, закатила глаза она. В любви и заботе выживают. Я любил ее. Почему Всевышний забрал ее, а его оставил? Тетушка Лула выхватила ребенка у меня из рук и прошипела. Болван! Малыш снова заплакал. Я закрыл уши ладонями, чтобы не слышать его крик. Если бы я знал в эту минуту, что сам оттолкнул свой шанс на искупление, я бы переубедил себя. Вот только моя интуиция как будто была оглушена болью. Плач ребенка затих. В моем подсознании вспыхнули последние слова Айрин. «Пообещай, что никогда не оставишь нашего малыша». Я убежал в комнату, куда ушла тетушка с ребенком. «Всевышний услышал тебя». Она вытерла сбежавшую по щеке слезу. «Что? Что случилось?» Я покормила его и отвернулась, оставив его в люльке. И я затаил дыхание. Лула молчала, потом я прочел в ее мыслях. Он перевернулся на животик, отрыгнул и захлебнулся. Всевышний услышал меня, и в ту самую минуту, когда я понял и принял, что этот ребенок — мой шанс на искупление, когда я уже решил, как назову своего сына, забрал его. У меня уже не оставалось сил на страдания. Я пришел в то место, где Айрен рисовала. Если бы я упала в реку, утонул бы? Вспомнил мысли Айрен, когда она сидела так же на этом берегу и смотрела в воду. Тебе бы повезло, если бы ты сразу захлебнулась. Удар по воде подобен тысяче ножей, вонзенных в тело. На несколько мгновений ты полностью потеряешь контроль над собой. Слух повторил свой ответ я. Я поднялся с корточек, предчувствуя конец своей третьей жизни. Я знал, что это тоже ошибка. Но я не мог. Не хотел жить даже минуту без нее. Прежде чем шагнуть в бездну, я поднял глаза к небу и проговорил вслух. «Прости меня, моя любовь». «Я обещаю все исправить в следующей жизни».